Глава сороковая Джейн было жаль, что она огорчила Фреда. И все же в создавшемся положении это было необходимо. Больше они не увидятся. Она сидела у окна, выходящего в сад, когда ей открылось великолепное зрелище. Начался ливень, и пожелтевшая листва как будто бы сразу позеленела. Вдруг в дверь постучали. Может быть, София забыла ключ? Надеюсь, что это не Фред. Джейн подошла и открыла. На крыльце стоял какой-то мужчина в красной рубашке. «Чем могу вам услужить?» — спросила Джейн. «Меня зовут Роб. Я должен отвезти вас в больницу». «Не понимаю». «Я помрешь. Меня прислала мизу Уэнтвард. С ее братом произошел несчастный случай». Джейн схватилась за дверной косяк. «Что с ним?» Ее первая поездка в безлошадном стальном экипаже прошла без всякой торжественности. Помрешь, что бы это ни значило, правил, а она сидела рядом. Ей следовало бы восхищаться размером и быстротой колесницы, за окнами которой свистел ветер. Она старалась сосредоточиться на размышлениях о том, как машина едет без пара. Но вместо этого мысли по какой-то глупой причине без конца вертелись вокруг того, что в 21 веке подразумевается под несчастным случаем. Современники Джейн называли этим словом такие страшные вещи, о которых боялись говорить вслух — потерю ноги, руки или глаза, а то и головы. С другой стороны, за 200 лет человечество добилось колоссальных успехов, научилось строить дома из стали и пускать поезда под землей. Наверное, ужасы предыдущих столетий канули в лету, вымерли, как птица-додо. Возможно, теперь, если кто-то занозил палец или порезался о лист бумаги, это уже называлось несчастным случаем? Беспокоиться определенно не стоило. Напрасно она, Джейн, тревожными мыслями испортила себе первое путешествие в экипаже без лошадей. Молодой человек в красной рубашке высадил Джейн возле городской больницы. Служитель проводил ее по коридору. Джейн однажды была в лечебнице, в возрасте девяти лет, когда у нее разболелся левый коренной зуб. Отец отвез ее почтовой каретой в Винчестер и держал за руку, пока цирюльник, именовавший себя также доктором, орудовал щипцами. С тех пор Джейн не любила лекарей и теперь надеялась, что Фред попал в более бережные руки, чем она тогда. Ее привели в комнату, где сидела плачущая София. Они обнялись... «Я ничего не знаю. Я его не видела». «Всё будет хорошо», — ответила Джейн уверенно. «Это всего лишь несчастный случай». Женщины стали молча ждать. Повсюду пищали и звенели стальные коробки. Некоторое время спустя сестра Милосердия проводила их в комнату, где лежал Фред. В первый момент Джейн почувствовала раздражение, не увидев ни занозы, ни пореза от бумаги. Если не считать маленького пластыря над глазом и еще одного на руке, Фред был совершенно невредим. София обняла его. «Что с тобой случилось?» Джейн осталась стоять в дверях. «У меня волосы торчат во все стороны?» — спросил Фред. На нем была белая рубашка с короткими рукавами. Джейн потупилась. София ткнула брата кулаком в плечо. «Мы уж думали, ты умер». Нам никто ничего не объяснил. Со мной все в порядке. Никогда так хорошо себя не чувствовал, хоть сейчас в спортзал. В какой-то момент Фред посмотрел на Джейн, но, никак не отметив ее присутствие, тут же снова перевел взгляд на сестру. Джейн стала неловко. Она почувствовала себя человеком, который сует нос в чужие семейные дела. Не стоило ей приезжать. В комнату вошел лысый мужчина с мягкими карими глазами. «Кто из вас сестра?» София подняла руку. «Я доктор Маркс», — представился вошедший. Джейн с удивлением его оглядела. В ее времена доктора выглядели иначе. Носили сюртуки и сапоги для верховой езды, а не зеленую пижаму, как этот. София пожала ему руку, нисколько, по-видимому, не смущенная тем, что он не одет. Затем лекарь повернулся к Джейн и, протянув руку ей тоже, поинтересовался, кто она и кем приходится больному. Она ответила, «Джейн не родственница». Фред еще раз на нее посмотрел. «Так что же все таки произошло, док?» — спросила София. «Мистер Уэнтворд получил разряд тока», — ответил врач. «Неудивительно. Он у нас всегда был немного глуповат» сказала София с нежностью. «Можно забрать его домой?» Доктор внимательно поглядел на одну из коробок, стоявших возле изголовья Фреда. Она ритмично пищала. На экране высвечивались линии голубая и зеленая. Врач что-то записал пером, которое не надо макать в чернила. Потом снова посмотрел и снова записал. Словно коробочка диктовала ему мелодию, и он переносил ноты на лист. Будет лучше, если мы за ним еще понаблюдаем. — Это обязательно? Он действует мне на нервы так же, как обычно. Так может, он здоров? — спросила София и нарочито улыбнулась, показывая, что шутит. Доктор улыбнулся и ответил. — Мы бы хотели, чтобы мистер Уэнтворд пока побыл у нас. Закончив свой разговор с коробочкой, он вышел. — Мне кажется, или здесь холодно? — спросил Фред, дрожа. «По-моему, кондиционер работает слишком сильно». «В больницах всегда прохладно», — отозвалась София. «А можно мне одеяло?» София не бросилась исполнять просьбу брата. «Я тебе не нянька», — ответила она. «Я схожу», — сказала Джейн, радуясь тому, что появился повод выйти из комнаты. «Не надо, Джейн, все в порядке», — возразил Фред. Она вгляделась в его лицо надеясь увидеть признак какого-нибудь чувства, но он уставился в пространство. «Я все схожу», — сказала Джейн. Она уже сделала несколько шагов в сторону двери, когда София, оставшаяся у постели брата, спросила. «Фред, куда ты смотришь?» «Фред!» Джейн обернулась и, проследив за его взглядом, не нашла ничего интересного. Только блестящий белый пол — Глаза Фреда словно остекленели. Телом он оставался в постели, а дух его как будто бы куда-то унесся. «Фред!» — снова позвала София. Он склонил голову на плечо, медленно смежил веки и больше не двигался. Вероятно, уснул. Сестра потормошила его, причем довольно энергично, но он не проснулся и даже не пошевелился. «Кто-нибудь!» крикнула София, подскочив к двери и высунувшись в коридор. «Помогите!» Женщина со светло-рыжими волосами вошла в комнату и первым делом обратилась к стальной коробке, потом наклонилась к больному. «Мистер Уэнтворд!» Она потрогала его за плечо. «Мистер Уэнтворд, вы меня слышите? Понимаете, где находитесь? Мистер Уэнтворд!» Мистер Уэнтворд молчал.